и площади Свердлова, участки Охотного ряда и от Манежа до Фронзенской улицы. На эти участки было обращено особое внимание как по подбору кадров, так и по разработке технических способов работы. Именно туда мы направили новое оборудование, щиты, применили кессонный способ работы под сжатым воздухом, Первые провели замораживание грунта. Правда, это всё делалось на втором и третьем этапе. Но уже до первого этапа это нами намечалось. К концу первого этапа было начато строительство шахты и подбор кадров. Поэтому, когда мы говорили, что первый этап был подготовительный, это не означает, что строительства вовсе не было. Оно было, но не развернутое по сравнению с предстоящим. Первый этап подготовил и дал возможность развернуть строительство широким фронтом на втором этапе. На втором этапе 1933 год было прежде всего построено 25 шахт. Развернулись подземные работы. Важное значение имело... Построение опытной шахты и наземного участка под руководством молодого талантливого инженера Маковского ускорилось дело благодаря включению в ряды метростроя значительного количества специалистов: горняков, шахтёров, инженеров, техников и рабочих. Важнейшим фактором ускорения строительства стала перестройка организационной системы управления метростроем и его участков. Решающим моментом была, конечно, мобилизация всех сил московской партийной организации, рабочего класса в помощь нашей промышленности и в особенности нашего Центрального комитета партии и советского правительства. Все считали метро, канал и перестройку Москвы составной частью всей политики партии, строительство социализма, за победу которого неустанно боролись. Со всей энергией, присущей большевикам, мы, москвичи, боролись за выполнение постановления пленному ЦК о метро подобрали горняков в особенности из донецкого бассейна. Мы реорганизовали метрострой. Мы использовали опыт перестройки управления шахтами в Донбассе, который я хорошо знал, потому что мне лично довелось по поручению политбюро ЦК неоднократно выезжать в Донбасс и осуществлять там эту организационную перестройку управления шахтами Донбасс. Леё проведение пришлось крепко раскритиковать державшихся за старину руководители угольной промышленности, в том числе одного из самых видных и способных деятелей угольного Донбасса, товарища Бакубова, Егора Трофимовича. Я его знал давно, когда он был ещё заведующим шахтой, а потом управляющий трестом. Мне удалось его убедить в неправильности его позиции. Поскольку в самом Ганбасе ему трудно было перестроиться на новый лад, и поскольку я учёл, что такой человек нам очень нужен на метрострое, я внёс предложение передать его нам в Москву на метро, и чтобы его не травмировать, сделать освобождение его от работы в Ганбасе с одновременным назначением его заместителем начальником метростроя. ЦК это понял, и сам он с большим рвением взялся за работу в Метрострое. То, что он не смог сделать в Донбассе в перестройке управления, то он под руководством Московского комитета и не без моего влияния сумел сделать в Метрострое. По существу перестройка это превратила шахту в основное самостоятельное строительное звено метростроя, непосредственно подчинённое не через участки, а прямо метрострою, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, в том числе и по таким значищим делам, как оплата труда, материальное обеспечение, в том числе жильё и тому подобное.